Глава 16 Кончилась война Искардая прискакал нарочный и прокричал эти слова, обдав деревню долгожданным громом, и деревня взыграла! Первым, как всегда, схватился за ружье Нестор, его поддержали, поднялась пальба, какой атамановка сроду не слыхивала, бабы, бросаясь друг другу, закричали, заголосили, вынося на людей счастье и горе, и вмиг отказавшие, надсадившиеся терпение. Забегали, засновали ребятишки, оглушенные новостью, которая в них не вмещалась, было больше всего, что довелось им до сих пор испытать, с которой они не знали, что делать, куда нести. Но и взрослые тоже растерялись простых человеческих чувств, какими они привыкли обходиться, для этого случая не хватало. Поплакав, пообнимавшись, потрясшись в первый момент, Люди, словно не выдерживая счастья, ошалело и бестолково тыкались из угла в угол, расходились и снова сходились, прислушивались к чему-то, ждали чего-то, какой-то команды. Подоспел Нестор, приказал вывешивать флаги. И хоть власти у Нестора больше не было, уже месяц, как он сдал свое председательское место Максиму Волокжину, но ему подчинились, полезли искать красное. Кто нашёл, кто нет, но деревня, как могла, принарядилась. Люди достали и оделись в лучшее, что хранили годами. Ребятишки тут и там поднимали над воротами, над избами самодельные флаги. Агафья Сомова прикрутила к шесту сыновью красную рубаху, осиротевшую с прошлой осени, но еще добрую, не выльнившую. Нестор, наскочив, закричал, чтоб сняла... Но Агафья и не подумала послушаться, а чтоб без неё не сняли, встала у ворот на страже. И день, хмурившийся с утра, тоже распразднился. Растаяли в небе облака и накрепло. Разгорелось солнышко, осияв всё под собой веселым и торжественным светом. Настена с Василисой Премудрой пахали на ближней елане под горох, двигаясь одним гоном друг за другом, когда из деревни загрохали выстрелы. Василиса Премудрая, первой сообразив, в чём дело, кинулась выпрягать коней. Настёна за ней. Они прискакали в Атамановку в самый разгар, когда она ходила ходуном. Отпустив у ворот лошадей разгорячённая, запыхавшаяся Настёна ходу влетела в избу, всполошив стариков, испуганно приподнялась навстречу ей Славке Семёновна, круто обернулся от окна Михеича, Растревоженные одной радостной вестью, они ждали другую, и Настёна тотчас остыла у порога. Куда она так бежит? Что хочет сказать им? «Слышим, полят», — стала объяснять она и без того понятное, и натянуто слепо, словно перебившись, чем-то закончила. Догадались. Господи взмолилась Семёновна и перекрестилась на образ. «Уже ли вправду дождались. «Теперь поди-ка должны сказать где Андрюшка-то наш!» «Должны, старая, должны!» — отозвался Михеич, осторожно глянув на Настюну. «Теперь в шех по домам рашпуштят, по матерям, по женам. Сразу всех распускать нельзя». «По что нельзя?» «По что? Мало ли что может произойти. Без войска не положено». «А в той войне вот так вот шпокой объявляли», — вспомнила, помолчав Семёновна. «Никто не знал, концелаж, не концелаж. Германца брошили, промеж душобой ж хватили ж, да и шо тошней туго. Так более миру по и не было, за коммунный били ж, за колхозы. Ни дня, однако, что не было шпокою». Настёна прошла в свою боковушку и переоделась. Душа ее взлетев и возлековав еще на пашне, продолжала играть, просилась на люди, Но что-то удерживало, наговаривала, что это не ее день, не ее победа, что она к победе никакого отношения не имеет. Самый последний человек имеет, а она нет. Не зная куда приткнуться на стена прилегла с краю на кровати привычно ощупала живот, но не приникая к нему чувством, а забывчиво, потеряно. Просто руки нашли свое место и затихли. С улицы доносились выкрики, кто-то проскакал, наяривая коня, кто-то незнакомым мужским голосом отрывисто запел «Мы с железным конем все поля обойдем, соберем и посеем, и вспашем». Настена вскочив, выглянула в окошко. Неужели кто успел в этот день прийти с войны? Посреди дороги, заплетая ногами, вышагивал в окружении ребятишек чужой. «Неизвестный на Настёне высокий сухопарый мужик в распахнутой фуфайке и с непокрытой головой». Настёна услышала, как Михеевич в горнице объяснял Семёновне. «Искарды, которые известие привёз, накачали на радостях. Ему не уберегчись, нет, в кой-то веки люди Вдруг возопил мужик, останавливаясь и раскидывая на стороны для прочности руки – Выходи все на демонстрацию! Гитлер капут!» Он люто выругался в лад последнему слову и, крутнув головой, точно освобождаясь от крика, закачался и запел дальше: Наша поступ тверда И врагу никогда не гулять по республикам нашим! И крик этот песня! случайное, запоздалое для нынешнего дня, ещё больше занозили и натянули Настёнина сердце. Горяча, сиболея, страдая, оно обрывисто спохватывалось, кидалось куда-то, что-то искало. Настёна вышла в ограду и, высунувшись через заплот, заметила на верхнем краю улицы движение. Но чтобы не узнать, кто ходит, не стала вглядываться и воротилась обратно в избу. Она мельком вспомнила об Андрее, но вспомнилась неожиданной злостью. Из-за него, из-за него не имеет она права, как все, порадоваться победе. Потом Настёна подумала, что ему, когда он услышит о конце войны, станет потошней, за себя потошней. И тотчас, опомнись и отмякнув, но всё же с досадливым, злым чувством, пожалела его. И вдруг всхотила к нему, чтобы быть с ним вместе. «Им бы сегодня и надо быть вместе. Два сапога пара. От всех людей, от их всесветного праздника, от которого лишь они двое оказались в сторонке». «Ничего не в сторонке». Обиженно отказалась она, вступаясь за себя и возвращая себя обратно к людям. «Что я? Не работала всю войну? Не старалась? Меньше других силушки отдала, чтоб наступил этот день? «Сейчас возьму и пойду, возьму и пойду», — подгоняла она себя, оставаясь сама на месте словно дожидаясь какого-то постороннего, решительного толчка, который бы поднял её и двинул к людям. И она действительно дождалась его. «Послышался конский топот» рука не под окном, и все тот же неуемный, гремучий Нестор, свесившись с седла, громко забарабанил в стекло и лихоматом закричал. «Эй, кто живой, кто мертвый? Все в избу читалку на собрание! На собрание заседания отмечания! Михеич, где ты? Настена!» «Ну-ну!» но отозвался Михеич, неторопливо подходя к окну. «Че так орешь?» «На собрание заседания отмечание По случаю победы срочный приказ!» «Что есть, чего нету, тащите с собой в избу читалку! Складчина! Тарасун, Михеич, тащи! Не жалей! Тарасун, говорю, тащи! Понятно?» «Понятно, понятно», — заворчал Михеич. «Тарасун тебе! Более ничего не надо, все бы тарасунил». Но Нестор уже не мог слышать его. Он ускакал дальше. «Ой, дикошарый!» — испуганно прицокивая языком, закачала головой семёновна. У их, у Агаповских, в шее любят трезвонить, но этот шевшэм дурной. Иди на стёна, сказал Михеич, грустно и задумчиво улыбаясь в опущенные усы. И тарасун есть. Иди! вскидываясь решительней, повторил он. Я после тоже загляну. Сегодня грешно дома сидеть, а тарасун в подполье. По правую руку с доской доставай. Пускай празднуют. И ты по «Иди!» «Ты тарашун отдашь? А Андрюшка придёт, цепо подавать штанешь», — вмешалась Семёновна. «Андрюшка придёт, найдём. Когда ещё это будет? А сегодняшнего дня более не будет. Лезь, Настёна, доставай». Это была обыкновенная самогонка из довоенных ещё богатых хлебов, но её здесь испокон веку называли бурятским словом «тарасун». Настёна знала, где он стоит. По ранней весне, отгребая картошку, она разглядела торчащую из земли, как фитиль, затычку, и под ней нащупала бутыль, которую прятали не от неё, не от Настёны и не от кого-то ещё, а просто прятали, чтобы до поры не попадалась на глаза и не тревожила понапрасну душу. После Настёна отлила из бутылки в четушку, а четушку подсунула в мешок Андрею. Всё, может, на час, на другой утешит. Пободрит мужика, позастит ему глаза. Чем ему больше отвлечься? Куда кинуться от тоски и беды? Один и один, недели и месяц и один. А она вот сейчас пойдёт на люди. Не заслужил разве? Не может того быть, чтоб не заслужила. Семёновна всё же настояла на своём. Из четверти, которая и была неполной, половину отлили в банку и спрятали. А вторую половину, чтобы не обманывать бутылью, Настёна процедила в бидончик. Она вышла с ним за ворота и, приостановившись, набираясь решимости, осторожно, постарушечьи осмотрелась в ту и другую стороны улицы. Давно улица так негомонила. Изба-читальня стояла посреди деревни, через три двора от Гуськовых. Оттуда слышались громкие, возбуждённые голоса и тянуло дымом. Виде людскую суматоху, от дурела носились и гавкали собаки, кричали и били крыльями петухи, наговаривали куры, визжали поросята, хлопали двери, скрипели калитки, топотила бегавшая стайками ребятня. но поверх всего этого бестолкового шума и гама парил, звеня и переливаясь, ещё какой-то отдельный, особый звук, сладкий, стеклянно чистый и ликующий, хорошо знакомый на Настёне, но как бы позабытый или потерянный. Она подняла глаза, отыскивая, откуда он берётся. На крыше сарая сидели в ряд три ласточки и заливались, рассыпались своей песней. Прилетели, подгадали, не раньше и не позже, как раз сегодня прилетели голубушки, вернулись на родину летовать лепить гнезда, донести яйца, выводить птенцов. Вот и мирная жизнь возвращается в родные места, откуда ее, как былинку, сорвали. Натсажная, покалеченная, растрепанная, но, может, действительно мирная. Не верится, отвыкли. Обросли страданиями и страхом. Ласточки щебечут, славят что-то, обещая и благодарствуя. Звонят свой хрустальный нежный благовест, А то вести поди и не знают, что кончилась война. А может, и знают. Может, нарочно летели торопились, чтобы люди, услышав, подняли глаза и догадались. Всё. Сегодня край страданий. И с этого момента Настёна словно тронулась душой. Её охватила какая-то счастливая и глупая слабость, какое-то блаженное, чувствительное удивление, чем не попало, теми же ласточками. А пуще всего желанием показать, что она не хуже других и что она ничего не боится. В предызбой читальней стоял дом Иннокентия Ивановича. Высокий и весёлый пятистенник с крутой крышей, на одной половине которого жили старики Иннокентий Иванович с домной, а вторая, отведённая для приёмыша Васьки, своих ребят у них не было. Уже две весны, с тех пор, как подросшего Ваську забрали на фронт, пустовало. Пустовало, но не теряло жилого вида. Протапливалось. И знала уход. На подоконнике стояли горшки с цветами, по бокам окон виднелись занавески, да и нельзя было понять, как следует, какую половину избрали теперь старики. Люди у них бывали редко. и Иннокентий Иванович не привечал гостей, хотя жил крепко, имел что поесть, попить, в чём выйти на люди. Он всегда жил крепко. Для такой именно жизни он и был рождён. И другая ему не подошла бы как высокому большому человеку не подходит одежонка-подростка. Когда Настёна проходила мимо, звякнула щеколда на воротах. Ворота открылись, и показался Иннокентий Иванович. Помолодевший и нарядный, в тёмно-синем френче, застёгнутом на блестящие металлические пуговицы, из-под которого на шее выглядывал рисунок косворотки, и в таких же тёмно-синих новых брюках, заправленных в поношенные уже, но добротные, густо смазанные дёгтем, и приятно пахнущие яловые сапоги. Настена обрадовалась Иннокентию иванчу как родному и сделала несколько шагов навстречу, улыбаясь и любуясь его бравым видом. «Иннокентий Иванович, дождались!» — крикнула она. «Дождались!» — степенно ответил он и спросил. «Нету известия от твоего?» «Нет!» — хохотнув и смело заглядывая ему в глаза, ответила она. «Нету, Иннокентий Иванович, ни слова, ни полсловечка!» И, подумав, добавила. «Может, ты знаешь, где он? Скажи!» Иннокентий Иванович отшатнулся. «Я-то откуда буду знать?» — изумился он. «Чудишь ты, бабонька, чего-то!» «Если что, говори, Иннокентий Иванович, не скрой!» Подбавила ещё она всё с тем же подозрительным хохотком. «А я тебе скажу! Не сомневайся, Иннокентий Иванович, скажу!» Во дворе избы бычьей горели огни, и в двух больших котлах кипела вварева. Оказалось, что Максим Волокжин, новый председатель артели, позволил по случаю победы заколоть колхозного барана. Бабы, расположившись на брёвнах, чистили картошку. Народу толклось дивно. Собралась вся деревня. В помещении составили в один ряд столы и накрывали их тем, кто что принёс. А натащили помалости малости многое. Капусту, огурцы в глубоких чашках, творог и тарак в кринках. Свежедобытую рыбу, тертую редьку, калачики, шенги, яйца, пол пирога с черемухой Не жалели ничего, несли последнее Один отряд из ребятишек помельче отправили за березовым соком Чтобы было что наливать, если не хватит приношений Второй отряд постарше сидел на ангаре за рыбой Каждый пойманный ельчик, пескарь, а пуще того Хариус незамедлительно, еще живой Доставлялся на столы и прыгал на них То заскакивая в чашки, то обрываясь на пол, окна распахнули. На подоконнике наяривал вовсю Ивановскую патифон. Возле него, прижимая к груди заводную ручку, стояла Надькина лидка. Надька тоже чистила картошку. Настёна подошла к ней, присела поперёд на корточки и остановила Надькины руки. «Дождались, Надька!» Со слезливым, блажным смехом спросила она. Надька, не отвечая, отвела глаза. Настёна нашла Лизу Волокжину и обняла её. «Ты чё, Настёна, ты чё?» Забормотала занятая у котлов Лиза, оборачивая к Настёне красное от огня и спокойное лицо. «Радая? Радая. Ждёшь своего Андрея? Жду». Максима она поцеловала, обхватив его принародно руками за шею. И он, сконфуженный и довольный, закричал. «Кто ещё? Подходи, пока Лиза добрая! Я тебе дам добрая!» Отозвалась Лиза полушутливо, полусердито. «Я только Настя не позволила. дай и то взаймы. Да, Андрея. А боли никому». Настя тыкалась в людей и дрожащим, услужливым шепотом, смутно и виновато улыбаясь, или хихикая, как ненормальная, говорила, не то спрашивая, не то напоминая. «Дождались?» Ничего больше она сказать не могла. Но в этот день всё было кстати. Она обнимала, и обнимали её. Она показывала слезы, и ей отвечали слезами. Она принималась смеяться, ее поддерживали. Она точно не помнила себя, пораженная редкой душевной болезнью. Чувства ее, привыкшие к жизни простой, понятной, и надорванные, задерганные лихорадочной пляской, толкающей то плакать, то смеяться, то радоваться, то замирать от жути и страха, а сегодня и вовсе растерявшиеся и загнанные чувства её отказали ей. И она, обычно сдержанная и осторожная в последнее время, знающая отвечать и не спрашивать, послушно пошла туда, куда её повело. Впоследствии ей было неловко, что она не догадалась даже помочь бабам и села на готовенькое. Она помнила. Почему-то казалось, что этот день... Последний, когда она может быть вместе с людьми. Завтра она останется одна. Совсем одна. В какой-то беспросветной, глухой пустоте. Сели за столы. Максим Волокжин по праву и как фронтовик, и как председатель занял первое место. По одну руку от него устроился, конечно, Нестор, по другую — нарочные эскарды, время от времени закрывающие глаза и роняющие голову, но вздёргивающий её снова и снова. Максим, звякнув медалями, поднялся. «Люди!» — тонким, застрявшим внутри голосом начал он, и застолье замерло. «Люди! Я не мастер говорить. Сейчас бы нам кого-другого послушать. Да и что говорить, что говорить, когда победили? Не придумали ещё таких слов, чтоб сказать. Вы стояли! Выдюжили и пошли, сломали спинной хребет лютому зверю, проклятому Гитлеру. Я там был. Я знаю, что там творилось. Сердце кипит. Максим набрал полную грудь воздуха и, вздрагивая, выдохнул его. Вы все знаете. Сейчас все мои товарищи, все как один бойцы, кто живой, стремятся домой, чтобы двинуть нашу жизнь дальше. Много у нас потерь. Там, где прошла война, земля поднялась от могил. Земли стало больше, рук меньше. Что говорить? Нам ни за что бы там не выдержать без вас, кто оставался здесь. Потому что мужик воюет, а баба кормит. Мужик ненавистью на врага исходит, а баба за тысячи верст сердце его с собой да семьей мягчит. Чтоб не взялось то сердце камнем. Ни черта бы мы без вас не сделали. И не было бы сейчас этого дня. Великая наша страна, а громадная страна. А без нашей атамановки не обойтись. И мы там воевали, а вы здесь подмогали. Поднимитесь, люди, взглянем во все глаза на сегодняшний день и навеки вечные запомним его. Не было еще такой войны. А стало быть, не было такой победы. Отметим, люди!» Застолье поднялось, извякнув стаканами и охнув единым вздохом, в молчании село обратно. Настена потянулась чокаться с Надькой, рядом с которой сидела, но Надька успела выпить раньше всех. Была она в этот раз на удивление молчаливой. В разговоры не ввязывалась и смотрела вокруг себя пристально и как бы не понимающе, что происходит. Почему нарушился порядок мучительных, но уже привычных дней? Для её жизни, как и для любой жизни, нужен был мир. Но теперь, когда он наступил, Надька с тревогой думала о том, что теперь и с ней, резче, безжалостней обозначится счастье одних и несчастье других. Кардинский нарочный, выпив, Опять затянул. «Наша поступь тверда, и врагу никогда не гулять по республикам нашим!» Кто-то ласково осудил его. «Ой, хороший, как он домой-то поедет?» «А он это, не придумал, что война-то кончилась?» «Такой, правда, пьяный, мало ли что на ум взбредет». «Я придумал?» Расслышал нарочно и стал подниматься, с трудом поднялся, и в глазах его блеснули слёзы. «Я придумал?» — спрашивал он, обводя всех отчаянным, умоляющим и возмущённым взглядом. «Вы чё это? Вы чё это?» — сильнее выкрикнул он и задохнулся, не сразу отыскал голос. «Кто посмеет, что придумать? Вы думаете, об чём говорите? Я к вам скакал, чтоб знали...» «От своего народа ускакал? Ну, спасибо! Да у кого зла, хватит, чтоб придумать! Вы чё это?» Его кинулись успокаивать. «Да нет, нет, не придумал, не видно, что ли?» «Кто же, правда, на такое решится? Да он приехал-то, тверезый, ему поди-ка здесь уже на радостях подали. Чё зря наговаривать на человека, шутка ли, двадцать отмахал? Налейте ему!» «Пускай выпьет, пускай простит нас бессовестных!» «И верно, бессовестные какие!» И Нарочный, выпив, простил. Стал рассказывать, как он сам услышал о победе и как согласился ехать в Атамановку. «А у нас-то все знают, нет?» громко спросил Максим, потому что шум нарастал. «Все! Как не все!» «Такую пальбу открыли тут мертвые и те узнали!» «А дедушка-то?» Вдруг вспомнив, вскинулась Лиза. «Дедушка Степан-то! Он со вчерашнего дня на мельнице что-то ладит. дедушка ты не знает!» «Дэка он выстрелы-то поди слыхал. Чё он слыхал? Он совсем глухой!» «Ой, ты и правда всё ещё воюет. Надо послать за ним, нехорошо!» Опять завозился нарочный, порываясь ехать на мельницу, чтобы исполнить свой долг до последнего человека, до дедушки. Но его усадили, уговорили остаться. Выскочил Нестор, конь его, на котором он прыгал весь день, так не нерасседленно и стоял на дворе. За ним кинулись еще двое парней. Бабы, высовываясь в окна, закричали вдогонку. «Вы только там ему ничего не говорите! Сюда визите! Вяжите и визите! Не вздумайте вязать и шо помрет!» Снова уселись за столы, снова налили, на этот раз сусло, за которым бегали домой к Иннокентию Иванчу. Сам он, как все, не понес выждал подходящий момент и объявил, что у него есть сусло, чтоб каждый знал, и на Иннокентия Иванча сусло. И оно и верно было хорошо, тягучее, обманчиво сладкое, хмельное. Бабы заахали, зачмокали, взялись вспоминать, как варили его до войны, какие богатые были праздники, с чьих домов начиналась гулянка. «Нагуляемся еще, бабы, нагуляемся!» крикнул веселый с красным лицом «Максим!», поддергивая раненую руку, «Где наши не пропадала? Все будет, скоро придут мужики!» «Кому приходить-то?» Негромко, но внятно. Слышно для всех спросила Вера Орлова, вдовая молодайка, оставшаяся с мальчишкой. «Ну, — замялся Максим, кто — кто-нибудь придет?» «По моим сведениям, поднимаясь, доложил Иннокентий Иванович, «Должно прийти шесть человек», — он отыскал за столом Настёну. «Это с Андреем Гуськовым, который без вести пропавший». «Кто? Да кто ещё?» «Да что, мы не знаем, кто? Чего спрашивать?» Но Иннокентий Иванович взялся перечислять. «А моего почему не считаешь?» — заговорила вдруг натька когда он кончил. Заговорила сразу, как сорвавшись, требовательное зло. «Или считать дальше не умеешь, счётный работник?» «Потому что ты извещение получила». Не просто было сбить с толку Иннокентия иванча Он знал, что отвечать. «Ну и что, что получила?» «А ты считай!» «Он придёт!» «Я говорю, он придёт!» С вызовом, обращаясь ко всем, накалялась Надька. «Вот увидите! Не надейтесь, что не придёт! Придёт и собьёт твой счёт! Так что считай сразу не шесть, а семь, так и говори!» «Тогда и мой придёт!» Глухо не глядя ни на кого, сказала Вера Орлова. «Про твоего не знаю, а мой придёт». баба неловко заговорили. «А что, всё бывает? Он в кардиус вать и Настасьи, а в братском, сказывают две похоронки на мужика пришло, и везде будто по-разному убитый, а он возьми на порог, вот и верь». И в этот момент привезли Мельника, дедушку Степана. Местер ввёл его в дверь под ружьём с завязанными за спиной руками. Кто-то, не подумав, подсказал, а он сдуру исполнил. Дедушка споткнулся у порога и без всякого выражения окинул застолье маленькими, в густых дремучих бровях глазами, не выказав ни удивления и ни страха. Ничего. Будто то, что увидел, и собирался здесь застать. Нестор задрал голову и, обращаясь не столько к народу, сколько к портретам на стене, рявкнул. «Неохваченный элемент по вашему приказанию доставлен, скрывался на мельнице!» «Дурак ты, Нестор!» — опомнилась первая Надька. «И как мы с таким дураком не пропали?» «Дедушка!» — в десять голосов ахнули люди. К нему кинулись, развязали, подняли на руки и усадили, крича близко в уши, отталкивая и перебивая друг друга «Дедушка, война кончилась Дедушка, миленький, где ж ты был? А мы тут без тебя, забыли про тебя, ты уж не серчай, все с ума посходили! Сидим, а кого-то не хватает, кого не хватает, дедушки не хватает, господи!» Он вертел большой лохматой головой, бессловесно, спокойно показывая, что понимает и прощает, неторопливо и мудро кивал. И, глядя на него, близкие к слезам бабы разом заплакали. Только сейчас, когда последний живой человек в атамановке узнал от них, что случилось, они, наконец, поверили и сами. Кончилась война.